Заключение. Жак, брат Жанны, умер во время Великого Руанского суда. Сбылось все предреченное Жанной на лугу, в тот день, когда она сказала, что мы остальные пойдем на войну. Ее бедный старый отец не смог пережить известие о ее мученической кончине, сердце его не выдержало. Матери Жанны была назначена пенсия от города Орлеана, и она прожила еще долго, пользуясь этим пособием. Через 24 года после смерти своей знаменитой дочери она совершила путешествие в Париж зимой и присутствовала на открытии совещания в соборе Парижской Богоматери, то был первый шаг к восстановлению. Париж был переполнен народом, собравшимся со всех концов Франции. И они спешили взглянуть на почтенную старушку, и нельзя было не умилиться. Созерцая, с каким благоговением, растроганная толпа расступается перед ней, идущей в собор, где ее ожидали великие почести. Коснусь теперь суда восстановления. Жанна короновала короля в Реймсе. Вместо награды он предоставил врагам возможность затравить ее насмерть, а сам не сделал ни единой попытки спасти ее. В продолжении двадцати трех лет он был равнодушен к ее памяти, равнодушен к клейму осуждения, которым попы запятнали ее доброе имя, мстя за все, что она сделала для спасения его самого и его державы. Равнодушен к тому, что Франция устыдилась своего позора и начала мечтать о восстановлении доброй славы освободительницы. Все это время он был равнодушен. Потом он вдруг переменил образ мыслей и начал сам требовать, чтобы бедной Жанне была оказана справедливость. Почему это? Почувствовал ли он, наконец, благодарность? или угрызения совести подступили к его жестокому сердцу. Нет, он руководствовался более ценными соображениями, ценными в глазах таких людей, как он. Дело в том, что к этому времени, когда англичане были окончательно вытеснены из Франции, они начали поговаривать, что король получил свою корону благодаря женщине, которую церковный суд признал сообщницей сатаны и сжег на костре как колдунью. А потому, можно ли считать его настоящим, правомочным королем? Конечно, нет. Никакой народ не позволил бы такому королю оставаться на престоле. Надо было приниматься за дело. И король больше не медлил. Вот почему Карл VII начал вдруг заботиться об оказании справедливости своей благодетельнице. Он обратился к папе, Папа назначил коллегию богословов и поручил ей ознакомиться с событиями жизни Жанны и сообщить свое заключение. Коллегия заседала в Париже, в Домреми, в Руане, в Орлеане и в других местах и в течение нескольких месяцев трудилась над этой задачей. Были исследованы отчеты суда над Жанной. Были допрошены и бастард Орлеанский, и герцог Алансонский, и Долон, и Пакерель, и Курсель, и Замбар де Лапьер, и Маншон, и я, и многие другие, чьи имена знакомы вам по моим рассказам. Кроме того, были вызваны больше ста свидетелей, чьи имена вам не столь знакомы, друзья Жанны из Дом Реми, Вокулера, Орлеана и других мест, и многие судьи и очевидцы Руанского суда отречения и мученичество. И после такого всестороннего исследования личность Жанны, как и ее жизнь, была признана безупречной, непорочной, и это решение было занесено в отчет как окончательное и неизменное. Приятно было слушать, как герцог Колонсонский восхвалял военное дарование Жанны, и когда бастарт красноречиво подтверждал этот хвалебный отзыв, и затем начинал рассказывать, как кратка и добра была Жанна, и сколько в ней было огня, стремительности, веселого лукавства, нежности, сострадания, всего чистого, благородного и прекрасного. Своим описанием он словно воскресил ее, и мое сердце болезненно сжалось. Я окончил историю Жанны Д'Арк, этого дивного ребенка, этой недосягаемо высокой личности, этой души, которая была беспримерно свободна от какого-либо крестолюбия, эгоизма и тщеславия. В ней вы не найдете и следа этих побуждений. А разве можно сказать то же самое о каком-нибудь другом деятеле всемирной истории? У Жанны Д'Арк любовь к Отечеству была не только чувством, но и страстью. Жанна была гением патриотизма. Она была воплощенным, олицетворенным патриотизмом, ощутимым и видимым. Любовь милосердие, сила, война, мир, поэзия, музыка. Все эти понятия можно олицетворять как угодно. Но стройная девушка в расцвете своей первой весны с мученическим венцом на голове, держащая в руке меч, которым она разрубила оковы Отечества, не будет ли она и только она? служить олицетворением патриотизма до скончания веков. Конец книги. Февраль 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.